вызывало в осаждённом городе мрачные думы. Со стены видели, как всё теснее сжималась петля врагов, как мелькают вкруг огней их чёрные тени. Было слышно ржание сытых лошадей, доносился звон оружия, громкий хохот, раздавались весёлые песни людей, уверенных в победе. А что мучительнее слышать, чем смех и песни врага?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 Из окон домов изливали стоны раненых, крики бреда, молитвы женщин и плач детей. Разговаривали подавлено, вполголоса, и останавливая на полуслове речь друг друга, напряжённо всслушивались, не идут ли на приступ враги. Особенно невыносимой становилась жизнь с вечера, когда в тишине стоны и плач звучали яснее и обильнее. Когда из ущелий отдалённых гор выползали сине-чёрные тени, и скрывая вражий стан, двигались к полуразбитым стенам, а над чёрными зубцами гор являлась луна, как потерянный щит, избитый ударами мечей. Не ожидая помощи, изнурённые трудами и голодом, с каждым днём теряя надежды, люди в страхе смотрели на эту луну, острые зубья гор, Чёрные пасти ущелий и на шумный лагерь врагов. Всё напоминало им о смерти, и ни одна звезда не блестела утешительно для них. В домах боялись зажигать огни, густая мгла заливала улицы, и в этой тьме, точно рыба в глубине реки, безмолвно мелькала женщина, с головой закутанная в чёрный плащ. Люди, увидев её, спрашивали друг друга: "Это она?" "Она". И прятались в нише под воротами или опустив головы, молча пробегали мимо неё. А начальники патрулей сурово предупреждали её: "Веснова на улице Монна-Мариана. Смотрите, вас могут убить, и никто не станет искать виновного в этом". Она выпрямлялась, ждала Но патруль проходил мимо, не решаясь или брезгуя поднять руку на неё. Вооружённые люди обходили её как труп, и она оставалась в тьме и снова тихо, одиноко шла куда-то, переходя из улицы в улицу, немая и чёрная, точное воплощение несчастья города, а вокруг, преследуя её, жалобно ползали печальные звуки.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 как на драгоценный свой подарок родине, как на добрую силу, рождённую ею в помощь людям города, гнезда, где она родилась сама, родила и выкормила его. Сотни неразрывных нитей связывали это сердце с древними камнями, из которых её предки построили дома и сложили стены города, с землёй, где лежали кости её кровных С легендами, песнями и надеждами людей теряло это сердце ближайшего ему человека и плакало. Было оно как весы. Но взвешивая в нём любовь к сыну и городу, она не могла понять, что легче, что тяжелей. Так ходила она ночами по улицам,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 Она молилась, подняв скорбное лицо к звёздам. А на стене, над головой её, тихо переговаривались торожевые, искрижитало оружие, задевая камни зубцов. Мать изменника спросила: "Муж? Нет. Брат? Сын. Муж убит 13 дней тому назад, а этот сегодня". И поднявшись с колен,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 Если ты находишь, что заслужила его, это нам кажется страшнее смерти. Да, сказала она. Это страшнее. Они открыли ворота пред ней, выпустили её из города и долго смотрели со стены, как она шла по родной земле, густо насыщенной кровью пролитой её сыном. Шла она медленно, с великим трудом отрывая ноги от этой земли, кланяясь трупам защитников города, презрительно отталкивая ногою поломанное оружие. Матери ненавидит оружие нападения, признавая только то, которым защищается жизнь. Она как будто несла в руках под плащом чашу, полную влагой, и боялась расплескать её. удаляясь, она становилась всё меньше. А тем, что смотрели на неё со стены, казалось, будто вместе с нею отходит от них уныние и безнадёжность. Видели, как она на полпути остановилась, избросив с головы капюшон плаща, долго смотрела на город, а там, в лагере врагов, заметили её одну среди поля, и не спеша, осторожно к ней приближались чёрные как она фигуры. подошли и спросили, кто она, куда идёт. Ваш предводитель, мой сын, сказала она. И ни один из солдат не усомнился в этом. Шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умён и храбр её сын. Она слушала их, гордо подняв голову и не удивлялась. Её сын таков и должен быть. И вот она пред человеком, которого знала за 9 месяцев до рождения его. При тем, кого она никогда не чувствовала вне своего сердца. В шёлке и бархате, он пред нею и оружие его в драгоценных камнях. Всё так, как должно быть. Именно таким она видела его много раз во сне, богатым, знаменитым и любимым. Мать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 И всё ниже опускалась её гордая голова. Мать творит, она охраняет, и говорить при ней о разрушении значит говорить против неё. А он не знал этого и отрицал смысл её жизни. Мать всегда против смерти. Рука, которая вводит смерть в жилище людей, ненавистно и враждебно матерям. Её сын не видел этого, ослеплённый холодным блеском славы, убивающим сердце. И он не знал, что мать, зверь столь же умный, безжалостный, как и бесстрашный, если дело идёт о жизни, которую она, мать, творит и охраняет. Сидела она, согнувшись, И сквозь открытые полотнище богатой палатки предводителя ей был виден город, где она впервые испытала сладостную дрожь зачатия и мучительные судороги рождения ребёнка, который теперь хочет разрушать. Багряные лучи солнца обливали стены и башни города кровью, зловеще блестели стёкла окон, весь город казался израненным. И через сотни ран лился красный сок жизни. Шло время, и вот город стал чернеть, как труп, и точно погребальные свечи зажглись над ним звёзды. Она видела там, в тёмных домах, где боялись зажечь огонь, дабы не привлечь внимания врагов, на улицах, полных тьмы, запаха трупов, подавленного шёпота людей, ожидающих смерти. Она видела всё и всех. Знакомая и родная стояла близко пред нею, молча ожидая её решения, и она чувствовала себя матерью всем людям своего города. С чёрных вершин гор в долину спускались тучи, и точно крылатые иконы летели на город, обречённый смерть. Может быть, мы обрушимся на него ещё ночью, говорил её сын, если ночь будет достаточно темна. Неудобно убивать, когда солнце смотрит в глаза и блеск оружия ослепляет их. Всегда при этом много неверных ударов, говорил он, рассматривая свой меч. Мать сказала ему: "Иди сюда. Положи голову на грудь мне. Отдохни.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 улыбаясь, да, как молния. И задремал на груди матери, как ребёнок. Тогда она, накрыв его своим чёрным плащом, воткнула нож в сердце его, и он, вздрогнув, тотчас умер. Ведь она хорошо знала, где бьётся сердце сына. Избросив труп его с колен своих к ногам изумлённой стражи, она сказала в сторону города: Человек, я сделала для родины всё, что могла. Мать, я остаюсь со своим сыном. Мне уже поздно родить другого. Жизнь моя никому не нужна. И тот же нож, ещё тёплый от крови его, её крови Она твёрдой рукой вонзила в свою грудь и тоже верно попала в сердце. Если оно болит, в него легко попасть.